Глава восемнадцатая Дима припарковался во дворе дома Саши. В окнах ее квартиры света не было. Лифт снова не работал, и Дима понесся на десятый этаж по ступеням. В ушах гулко бился пульс. Легкие сдавило гнетущее чувство. Он без особой надежды нажал на звонок. Еще раз, еще. «Саш, это я!» Тишина. «Саша!» Он постучал кулаком по двери, но внутри никого не было. Дима уперся лбом в прохладный шершавый металл двери и зажмурился, громко втягивая в себя воздух. В бою все было просто. Вот ты, а вот противник. Нужно только принять верное решение и действовать. Все, что от тебя требовалось, это сосредоточенность, меткость и слаженность действий внутри группы. Он не помнил, когда в последний раз испытывал страх на поле боя. Но сейчас животный ужас окутывал его липкой ледяной паутиной, въедался в кожу, путал мысли сжимал острыми когтями гортань. Дима рухнул на верхнюю ступень, сжал лицо ладонями и резко дернулся от звонка телефона. «Соколик, ничего не терял!» Он от бешенства так сильно сжал челюсти, что зубы скрипнули. «Сука! Не знаю, сколько у меня хватит терпения для твоей шлюшки. Два часа или час. Только притронься к ней, я тебя из-под земли достану и голыми руками убью». «Как думаешь, что милосерднее, пристрелить ее сразу или пустить по кругу?» Дима перестал дышать, услышав на заднем фоне крик Саши. «Что ты хочешь?» «Приезжай и узнаешь, у тебя два часа». Алексей отключился, и Сокол еле сдержался, чтобы не швырнуть телефон об стену. Через пару секунд раздался еще один звонок, теперь от Дениса. «Сашу нашел?» «Нет, приезжай сюда». «Не могу, она в плену у Фобоса, я вернусь на базу». Не глупи. Поедешь один, и вас с ней к полуночи закопают где-нибудь под елками. У меня два часа. Ясно. Значит, выдвигаемся. Поедем вместе. Жди нас на выезде из Москвы. Что с ней? Алиса спешно забинтовывала Денису задетое пулей плечо, пока они в пятером сидели в ее гостиной. Саша на базе Фобоса. Он мельком просматривал на ноутбуке файлы с флешки Ани. По иронии судьбы, это были документы по тем же делам, Который раскопал он только со стороны министерства. Видимо, кто-то активно копал под Фобос и государственных шишек. Готово! Что будем делать? Арчи нервно почесывал щетину за две недели командировки, превратившуюся в практически полноценную бороду. Поедем вызволять? Это само собой, но как? Денис потер красные глаза. Сейчас дайте мне пару минут сообразить. Оружие при всех! Алису передернула от этого вопроса, но она постаралась сдержать вздох. Арчи кивнул. Вова похлопал себя по боку. «Отлично. У Сокола вроде тоже всегда при себе было. Девчонки, поедете за нами. Оставлять вас без присмотра больше нельзя». Он взял в руку ледяную ладонь Алисы. «Возьми с собой ноутбук и...» «Да, обе оденьтесь потеплее. Дима ждет нас на выезде из города. Стартуем». Через пару минут они все спустились на улицу. «Арчи, едешь первым и высматриваешь Сокола. Алиса, ты за ним. Мы с Вовой в конце». Дима нервно курил уже третью сигарету, стоя на обочине. До конца срока оставалось меньше часа. Желудок сводил от стресса, голода и ударной дозы никотина. Но он почти ничего не чувствовал, только смотрел на секундную стрелку наручных часов. Словно на палача, медленно поднимавшего топор над его головой. Наконец Сокол заметил в плотном потоке трафика знакомые тачки. «Брат, ты как?» Арчи подъехал первым. «Хреново! Ты вооружен?» Денис выскочил из БМВ и открыл дверь Алисы. «Конечно, едем!» «Две минуты!» Дима сел в машину, смотреть, как друзья обнимают своих девушек, у него не было сил. «Слушай меня внимательно!» Морок пристально смотрел в испуганные глаза Алисы. «Я знаю, мы все устали, и то, что сейчас происходит, адская жесть, но осталось совсем немного. Надеюсь!» Она крепко сжимала его руку. Умом Алиса понимала, что он не может поступить иначе и бросить друга который пошел за ним на все это, но сердце, словно обезумевшее, кричало не отпускать Дениса, предчувствие самое ужасное. «Мы свернем в лес к базе. Вы поедете до затишья. Держи, это наш билет обратно». Он протянул Алисе флешку. «Но почему не обменять ее на Сашу?» «Потому что у меня нет копии и нет гарантии, что нас всех не перестреляют сразу после обмена». «И что мне с ней делать?» С вероятностью примерно в 100% полковник возьмет нас всех в плен, а Сашу, в лучшем случае, бросит в лесу. Или не отпустят. Про худший вариант говорить не хочу. Тебе нужно будет бежать о затише к точке встречи. Туда, где ты тогда передавала меня. Расстояние небольшое, километра три. Иди через лес. Вот навигатор с координатами точки. Но на всякий случай смотри, чтобы сотовая вышка все время была от тебя на два часа. Ты услышишь наши голоса. Мы будем ехать медленно, чтобы ты успела добраться туда практически вместе с нами. Может, нам проще не доезжать до затишья? Нет, Аня должна оставаться там, с ноутбуком и связью. Пусть загрузит все файлы на облако и настроит отсроченную отправку в максимальное количество независимых СМИ, хоть с Викиликс. Дэн, сколько можно? Дима махнул ему рукой. Сейчас. Он снова повернулся к Алисе. Смотри в оба и не подходи слишком близко к поляне. Если Сашу оставят посреди леса, ты заберешь ее и уведешь к машине. Как только Аня все загрузит, звони на номер, который я тебе сейчас скину. Это наш забравшийся командир, Алексей Ветров. И что я ему скажу? Глаза Алисы с каждым его словом наполнялись все большим ужасом. Тебе придется попытаться нас выкупить. Покажешь флешку и пригрозишь, что документы Фобоса и Минобороны окажутся в публичном доступе. Если к тому моменту мы будем мертвы, Алиса застонала. Если мы будем мертвы, выкладывайте все в сеть, выбрасывайте телефоны, ноутбук и уезжайте отсюда как можно дальше. Опубликуйте свои лица, говорите об обмане открыто, тогда велика вероятность, что вас не тронут. Денис! Вот, он сунул Алисе один из своих пистолетов. Это кнопка предохранителя, не забудь с него снять перед тем, как будешь стрелять. Я не смогу! Сможешь, прости меня, я всех нас втянул в это дерьмо, а разгребать придется тебе. Он коснулся своего позывного нашей Алисы. «Я с тобой. Ты справишься!» Дима истошно засигналил. «Не дай ему запугать тебя! Он скажет, что ему все равно, что к утру мы все будем мертвы. Он умеет врать. Не вери ему. Отключи эмоции, используй логику и врачебное хладнокровие. А потом мы начнем новую жизнь, обещаю!» Алиса всхлипнула и прошептала. «Хорошо». Машины выехали из Москвы в новой последовательности. Дима, Арчи, Денис. За ним ехала Алиса. — Что он тебе так долго говорил? Аня нервно теребила край куртки. — Посвятил свой план действий. А почему ты плачешь? Потому что план ужасный. Нас всех убьют? Если все сделаем правильно, то нет. А если ошибемся? Три спортивных автомобиля свернули с трассы. В некотором отдалении от них ехал серебристый Гольф. Через несколько минут показалась грунтовая лесная дорога. — А почему мы не за ними? — Аня отчаянно смотрела на удалявшиеся вправо машины. — Мы едем в затишье. — Зачем? У нас в этом деле своя роль. Арчи увидел, что девушки проехали поворот и позвонил Денису. — Эй, что ты задумал? Почему они не едут за нами? — Они — наша гарантия. — Что? Отсюда поподробнее. — Они нас вытащат. «Ты там совсем с катушек слетел? Решил выставить двух малолеток против частной военной компании?» «Пока только одну!» «Дэн, тебе определенно надо срочно голову лечить, гребаный язычник! Если нас всех убьют, я доберусь до твоего подземного царства и заставлю твою черную душонку ответить за все это!» «Договорились!» Они въехали на поляну и вышли из машин. «Сокол, звони полковнику!» Дима швырнул в темноту очередной окурок и достал телефон. У них в запасе оставалось еще четверть часа. Мы на точке. Д'Артаньяны, три мушкетера. Прекрасно. Ждите. Алиса доехала до указателя затишье и свернула на небольшую лесную проплешину. Ну, юная хакерша, твой выход. Она постаралась изобразить на лице уверенную улыбку, но получилось не очень. Я никогда такого не делала. Я сегодня впервые в жизни самостоятельно проводила операцию у пациента с перитонитом. — И как? Мой руководитель сидел за стеклом операционной и разгадывал судоку. — А пациент? Уже пришел в себя и отдыхает. — Я поняла. Ладно. Я бы с удовольствием помогла тебе, Анют, но мне нужно идти через лес и смотреть, что произойдет на обмене. Аня покачала головой. — Угораздила же нас. Алиса натянула шапку и перчатки, включила навигатор и сунула пистолет в карман парки. Аня горько усмехнулась. — Вот и настал день, когда главный пацифист взялся за оружие. «Заткнись!» Алиса погасила фары и вышла из машины. Снег шел уже не так густо, но земля в лесу была покрыта им по щиколотку. Сверившись с навигатором, Алиса отключила звук на телефоне, пару секунд с сомнением смотрела по сторонам и в итоге достала пистолет обратно. «Этот день я запомню как отрещение от себя». Она злилась на весь мир и злоба придавала ей сил. Не замечая липкий снег и ветви деревьев, так и норовившие выколоть ей глаз, Она быстро углублялась в лес. Где-то вдалеке раздался протяжный вой. «Вообще отлично. Не застрелят, так загрызут». Спустя 10 минут Алиса заметила далеко впереди, мелькавшие среди деревьев, фары и еще прибавила шаг, перейдя практически на бег. Навигатор показывал, что ей оставалось около километра. «Едут!» Вова придавила окурок ботинком и достал пистолет. Со стороны базы показались два черных Гелендвагена, «Сейчас нас всех перестреляют, как младенцев!» Арчи хохотнул, но внутри его нервы натянулись тугими канатами. «Машины на прицел!» – скомандовал Морок, и парни выставили перед собой оружие. «Эх, красавцы!» – Алексей шел впереди. За ним двое бойцов или Сашу. Она прихрамывала на одну ногу. На лице темнела пара синяков, губа была разбита. «Соколик, ну и девку ты себе нашел! Буйная какая-то, пришлось осаживать!» Дима молчал, но глаза его налились кровью при виде избитой Саши. «Ну, чем будешь расплачиваться за рыжую?» «Молчанием!» Пф. Молчать я и так вас всех заставлю!» «Что тебе нужно?» – Денис сделал шаг вперед. «Автоматы с метками!» «И все?» – Алексей щелкнул пальцами, один из охранников приставил дуло пистолета к Сашиной голове. Она тихо всхлипнула, но не закричала. Денис достал автоматы из багажника и швырнул их под ноги полковнику. «Чудненько!» Водитель внедорожника вышел и собрал с земли оружие. «А теперь что?» «Ты же сам все знаешь, соколик! Отсюда только ногами вперед! Хочешь, чтобы я отпустил рыжую? Сдавайся! И товарищи твои тоже!» «Где гарантии, что ты ее действительно отпустишь, а не пристрелишь, как только мы сдадимся?» Саша дернулась, услышав его вопрос. Крупные слезы ужаса потекли по ее щекам. Она с трудом вдохнула воздух и прошептала. «Не надо!» «А? Чего не надо?» Она снова попыталась заговорить, но сжатая страхом горло выдала еле слышный хрип. «Уходи, Дим!» «Ой, смотрите, какая смелая!» Дима кинул пистолет в сторону командира и поднял руки вверх. «Отпусти ее, она ни в чем не замешана, ничего не знает, она никак не может навредить тебе!» «Дима!» Охранник тряхнул Сашу так, что она чуть не упала. «Остальные чего ждут? Отпущу ее, когда сдадутся все четверо!» Парни бросили оружие в снег и подняли руки. «Надеть на всех наручники!» Алиса, задыхаясь, неслась к поляне. Она видела несколько фигур в свете фар и слышала неразборчивые реплики. Замерев метров пятидесяти от места действия, она рухнула под густой, еще не до конца осыпавшийся куст и прислушалась. Денис оказался прав. Их всех заставили сдаться в обмен на Сашу. Алису била крупная дрожь, она видела, как парни побросали оружие и на них надели наручники. «Нет!» — на секунду в голове пронеслась шальная мысль прицелиться и выстрелить в этого проклятого Алексея. Алиса взяла пистолет двумя руками и через мгновение всхлипнула. Руки дрожали так, что палец даже на крок не попадал. О прицеливании и речи не было. Она вспомнила слова Игоря. «Оружие! Это защита! Жаль, что ты не можешь выстрелить вместо меня!» «Ну?» — Дима следил за каждым движением полковника. Тот усмехнулся, подошел к Саше и грубо схватил ее за подбородок. «Эх, хороша бестия, хоть и буйная!» Прикладом одного из возвращенных автоматов он ударил Сашу по затылку, и та упала без сознания лицом в снег. «Тварь!» — Дима рванул было вперед, но охранник ткнул его в грудь автоматом. «Что? Я ее отпустил, как обещал! Ты ее убил!» «Ну нет!» Алексей, улыбаясь, пересел на корточки и пощупал пульс. «Живая! Все, уходим! Ключи из машин заберите!» Один из бойцов заглушил автомобили и забрал брелоки. «Что смотрите, хлопцы? Вот вам от меня ответочка! Топайте пешком до базы! Сокол, дернешься, пристрелю и тебя, и твою девку!» Алиса еле сдержала крик, увидев, как Саша упала в снег от удара. Приказав себе не плакать и не терять голову, она проводила взглядом парней, шедших между внедорожниками. Небо наконец-то расчистилось, и лес заискрился в свете почти полной луны, поднялся влажный холодный ветер. Алиса напрягла зрение, ее подмывало быстрее забрать Сашу с поляны, но будто чья-то невидимая рука удерживала на месте. Она не верила, что этот ужасный человек просто так возьмет и отпустит жертву. Прошло десять минут. Алиса снова выглянула из-за куста. Еловые лапы на противоположной стороне поляны зашевелились. Двое бойцов вышли из-за деревьев и приблизились к Саше. Алиса зажала рот кулаками. Это был тот худший вариант, о котором не хотел говорить Денис. — Нет, нет!